Стиль одежды. Когда вы готовитесь к важным переговорам, стиль в одежде и аксессуарах может быть как вашим помощником в достижении желаемого результата, так и явным противником. О чем идет речь? В первую очередь необходимо учесть то впечатление, которое для вас важно произвести. Приведу несколько примеров. Актуальный опыт. В 2005 году один мой клиент, коммерческий директор федеральной транспортной компании бывший военный офицер, принимал участие в тендере по грузоперевозкам, объявленной солидной международной компанией. Компания имела более 90 квадратных метров офиса на территории Кремля, серьезный номер кремлевской АТС и так далее. При этом организатор тендера задумал столкнуть лбами две транспортные компании в ходе личных переговоров. По замыслу заказчика, транспортные компании должны были порвать друг друга в клочья на переговорах и затем их можно было бы взять тепленькими и получить услуги с максимальными привилегиями. Наш клиент, назовем его Александр, коммерческий директор транспортной компании, приехал на переговоры в шикарном костюме от Зегна и галстуке от Армес, с дорогим портфелем и с модным хронографом Бреге на руке. Когда появилась конкурирующая компания, внешний лоск Александра проявился в новых красках представители альтернативной транспортной компании выглядели весьма бледно на фоне Кремля и Александра. Когда команды сели за стол переговоров, организатор тендера, не выдержав испытания своего чувства стиля, сказал представителям альтернативной транспортной компании, участвующей в тендере, «Господа, прошу прощения, вы на трамвае сюда приехали?» Зазвенела пауза. «Вы свободны», — сказал председатель тендерной комиссии конкурентам Александра. «Мы не готовы давать вам контракт, На 6 миллионов евро. Вот и все. Другой пример. Актуальный опыт. В шикарном мебельном салоне, изготавливающем мебель на заказ, появился скромный мужичок, попросивший сделать расчет изготовления погонного метра на гарнитур для новой квартиры. Не секрет, что продавцы мебели на заказ часто делают наценку в зависимости от внешнего вида клиента, поскольку сравнить цены на мебель достойного производителя крайне сложно. Скромному заказчику был сделан расчет с 50-процентной наценкой, в то время как до этого модному парню с брелоком от Порше похожий заказ был сделан с наценкой в 200%. Когда девушка-консультант выехала на замеры с первым скромным седовласым заказчиком, она обалдела от уровня и качества и площади недвижимости нашего скромняшки, у которого оказалось две дочери, выбравшие Порше Каен в качестве средства передвижения. Мне хотелось бы добавить, что главное – выглядеть адекватной ситуацией. Вы никогда не должны выглядеть богаче клиента, но можете выглядеть скромнее поставщика. Этот момент просто необходимо продумать до переговоров. Личный опыт. Однажды мне пришлось продавать членам ученого совета желание проголосовать за присуждение мне ученой степени. Мне хотелось выглядеть уверенно, красиво, поскольку я более 10 лет готовил свою диссертацию на соискание ученой степени кандидата политических наук. Я приготовил пламенную речь для восхождения на научный Олимп, надел хороший немецкий пиджак, красивый модный темно-красный галстук, часы из коллекции «Омега-де-Виль» и с треском провалился. Я выглядел не своим в тусовке ученого совета, где даже именитые политконсультанты, доктора наук, чиновники и консультанты администрации губернатора выглядели скромно в свитерах от White Horse и серых рубашках. Стильный внешний вид придал мне излишней уверенности, и из роли соискателя я перешел в роль бизнес-тренера, тренирующего ученый совет по теме диссертации, которая только одним названием разрушила иллюзии научного коммунизма. В результате для получения ученой степени мне не хватило всего одного голоса. При повторной защите я учел все ошибки стиля серые брюки серая рубашка серый галстук все добротное но скромное такой внешний вид позволил сохранить и скромную уважительную манеру коммуникации защита прошла единогласно восемнадцать ноль против тринадцать семь в предыдущий раз этот пример показывает нам что поле переговоров это далеко не пустяковый фактор оказывающий влияние на их ход а главное на результат именно поэтому в работе с собственной командой я всегда говорю если вам нужен результат Делайте все возможное для его достижения. И когда вы сделали 100% возможного, помните, что вы все еще не сделали всего необходимого, если не поставили в церкви свечку в пользу достижения вашей цели.